Ближе к назначенному времени они, встретив Набусэрдара, вместе с ним проследуют во двор Гамадана. Старик укроит их в хозяйственных пристройках во дворе, откуда они придут на помощь Набусэрдару по сигналу его трубы. Всё шло, как и было намечено, и Набусэрдар появился во дверях хижины как раз в тот момент, когда Устига повёл недропливый рассказ о жизни Кира. Он сидел у изголовья Нанайи, оперши с одной рукой о кровать, а другой играя ее волосами. Он накручивал себя на палец прятью ее кудрей и снова раскручивал, и при этом смотрел в глаза Нанайи и видел в них свое отражение, которое словно колыхалось на синих и зеленых облаках. Нанайи не вникала в суть его рассказа и напрасно старался у Стига завладеть ее вниманием. Мысленно она и была далеко отсюда, устремившись навстречу верховному военачальнику царских войск, чтобы силой и внушением предотвратить убийство устиг. Порой в её душу закрадывалось сомнение, действительно ли гонец имел право давать обещание и именем набусардара ручаться за жизнь персидского князя. Впрочем, он ясно сказал ей, что уполномочен решать все военные вопросы. Она вспоминала слово в слово растинные обещания посланца набусардар ручаются честью и жизнью за жизнь этого перса снова и снова нанаи повторяла про себя эти слова но сомнения не проходили она заранее страшилась минуты когда в дверях покажется сам набусардар впервые в жизни она увидит его впервые в жизни она встретится с тем о ком грезила днём и ночью пока не познакомилась с устигой Желики, и непобедимый Набусэрдар впервые в жизни глянет ей в глаза, впервые в жизни встретятся их взоры. Сердце рвалось у неё из груди, кровь бурлила в жилах, стучала в висках. Она считала часы по движению тени от тростникового навеса. Когда тень приблизится к её колышку, можно ждать появления верховного начальника, который придёт арестовать в стигу. С того момента, как у Стига пересек порог ее комнатки, она ни на секунду не забывала о своих часах. Нанайя напряженно следила, как тень подкрадывалась к вбитому в землю колышку. Мысленно она уже много раз переживала минуту, когда тень коснется роковой черты, и всякий раз от страха закрывала глаза, отдаваясь на милость великих богов. Однако назначенный час еще не наступил. Она открывала глаза, И с облегчением убеждалась, что всё ей просто грезится.